Старые штуки, старые штуки, зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался? По неволе побежишь, когда сатанинская одежда. Э, голубчик, обманывай других этим. Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиной людей. Лови, лови его, послышался крик на другом конце улицы.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 Чим люди добрі, так оце я провинився. За що глузуєте, сказав наш Неборак? За що знущаєтесь ви надо мною так? За що, за що? сказав, та й попустив потьоки, патьоки гірких сліз, узявшися за боки? Артімовський гулак, пан та собак. — Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? — спросил черевик, лежа связанный вместе с кумом под соломенной вяткой. И ты туда же, кум, чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то еще, когда мне было лет десять от роду.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 Тут оба кума принялись всхлипывать на навзрыд. «Что с тобою, солопий? сказал вошедший в это время Грицку. «Кто это связал к тебе?» «А, Голопупенко, Голопупенко!» — закричал, обрадовавшись солопий. «Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе».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 Прости, добрый человек, ей-богу, рад был бы сделать все для тебя. Но что прикажешь? Старучий дьявол сидит. Я не злопамятен, солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Тот он мигнул хлопцем, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. Зато и ты делай как нужно. Свадьбу... Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги ангапака. «Доброе! Вот доброе!» — сказал в и хлопнув руками. «Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали».